Дошло до того, что в озеро спустили крохотную подлодку. Впрочем, работа ее была крайне осложнена низкой световой проницаемостью темных вод озера. Азарт исследователей подогревали и материальными стимулами. Известный владелец цирка Бертран Милс обещал за поимку Несси 20 тысяч фунтов стерлингов. Сумма немалая. Что говорить, изыскателям нельзя было отказать в усердии. Демобилизованный солдат Фрэнк Серль, приехав в отпуск на берег озера, по-настоящему заболел Несси. Он изучил все материалы, связанные с феноменом. На протяжении целого лета он по 20 часов в сутки непрерывно наблюдал за озером то с необитаемого берега, то с надувной лодки, снабженной фотоаппаратом, объективом. Поиск Несси длился непрерывно. Лишь раз в неделю стойкий солдат покидал свой пост, чтобы сбегать в деревенскую лавочку. Озеро по-своему вознаградило его за усердие. 21 октября 1972 года на расстоянии 250 ярдов от лодки показалась прекрасная Несси. Она подняла голову на своей гибкой шее, обнажила царственные горбы и двадцать секунд с интересом рассматривала резиновую лодку Серля. Затем Несси погрузилась в воду, проплыла под лодкой и вновь всплыла на поверхность по другую ее сторону. Еще тридцать секунд наблюдатель имел возможность фотографировать животные. Видимо, это была молодая особь, говорит Фрэнк Серль. Ее длина не превышала 16-18 футов, а ведь некоторым посчастливилось видеть Несси в полный размер, длиной в 35 футов. Научный штурм озера разочаровал любителей сенсаций. Подводные взрывы не заставили Несси выйти из привычной для нее среды. Эхолоты показали перемещение крупных объектов на разной глубине озер, но результата, ожидаемых от научно-технических методов, не было. Тайна лохнесского чудовища, справляя свой столетний юбилей, продолжает оставаться столь же молодой и привлекательной. Сам собой встаёт вопрос, кто же это все-таки, если отвергнуть вариант, что мы имеем дело с откровенной мистификацией, что, к сожалению, не исключено. Была попытка дать ответ на поставленный вопрос, исходя из существующих видов животных. «Гигантский угорь, говорили одни. «Необычный огромный тюлень с длинной шеей», — предполагали другие. «Еще неизвестный науке моллюск», развившийся до гигантских размеров, гадали третий. Гибкий слизень, выросший до великанского объема, уже совсем рискованно судили четвертые. Ряд мнений пошел по другим путям. Ведь найдены же за последние годы на земном шаре несколько реликтовых животных, существовавших на планете миллионы лет тому назад, и считавшихся полностью вымершими. Кистоперая рыба, например. Ее каменные отпечатки относятся ко времени торжества динозавров. Почему не предположить, что Несси — это вид динозавра, за сотни тысячелетий приспособившийся к водной стихии? Вместо лап у него развились ласты. тысячи его стали рыбы — Обильно насыщающий озеро. Он научился отключать на длительное время дыхание, подобно ныне живущим кашалотам. Фрэнк Серль, в частности, считает Несси доисторической рептилией плезиозавром или эласмозавром. Что бы там ни было, столетнюю белей Несси не внес значительной ясности в одной из наиболее загадочных и таинственных страниц, написанных великой природой.